Глава сороковая. Алекс. Два с половиной месяца спустя. «Выглядишь дерьмово!» Ральф опустился в кресло напротив и окинул меня острым взглядом. «Никогда не слыхал об уходе за кожей?» Я не отрывался от экрана. «Каролина!» Дверь кабинета открылась и показалась голова моей ассистентки. «Да, мистер Волков». «Какого дьявола он здесь делает?» «Он в особом списке одобренных посетителей». «Убери его из списка». «Да, сэр», — Каролина засомневалась, — «а вы можешь идти». Она моментально исчезла, и я ее не винил. Последние месяцы я постоянно пребывал в скверном расположении духа, и она поняла, лучше не попадаться мне на глаза. Ральф поднял брови. «О, кое-кто не в духе!» «Тебе нечем заняться?» Я закрыл программу с таблицей и с растущим раздражением откинулся на спинку кресла. «Сегодня у меня не было времени на ерунду, я едва успел пообедать». С тех пор, как я занял пост генерального директора «Арчер Group, акции компании взлетели до небес. Вероятно, благодаря моей беспрерывной работе. Я вкалывал больше, чем когда-либо, и почти не выходил из кабинета. Работа отвлекала. И это самое главное. «Кстати, э -э об этом...» — он почесал затылок. «Хотел сообщить это лично?» «Ладно, только давай побыстрее. Через час у меня созвон с вице-президентом. Я взял стакан с виски и допил остатки Маккаллана». «Да, сейчас только полдень. Да, мне плевать». «Вице-резидентом президентом — Ральф покачал головой. «Ай, забудь, даже знать не хочу. Ну, а раз ты просишь, пожалуйста, я ухожу на пенсию и переезжаю в Вермонт». «Очень смешно». «Я... Э, не шучу. Я ухожу на пенсию и переезжаю в Вермонт», — повторил он. Я уставился на Ральфа, он спокойно смотрел на меня в ответ. «Ты меня разыгрываешь». Мне всегда казалось, Ральф — из тех парней, кто будет работать до самой смерти, просто из любви к своему делу. Он очень гордился своим тренировочным центром, завоевавшим с годами репутацию лучшего в городе, и прежде я не слышал от него ни намека о выходе на пенсию. «Не, я давно об этом подумывал. Я люблю КМ-Академи, но мне уже не 20 лет, и мы с Мисси скопили достаточно денег на пенсию, к тому же жена давно хочет переехать за город». Ральф барабанил пальцами по столу. «Она выросла в Вермонте и всегда хотела вернуться. Мне срочно захотелось выпить еще». «Какого черта ты собираешься делать в Вермонте?» «Хрен его знает. Думаю, придется найти какое-нибудь хобби». Ральф изобразил улыбку, но она быстро потускнела. «Знаю, неожиданно, но я принял окончательное решение только вчера. Хотел рассказать тебе первому». Не рассказывай другим ученикам, но ты всегда был моей самой большой занозой в заднице. Самая сентиментальная фраза, что я слышал от Ральфа. Я фыркнул. Спасибо. Итак, я посмотрел на него, прищурившись. Что будет с Академией? А передам ее племяннику, он прекрасно справится. Ральф рассмеялся, увидев мою гримасу. Знаю, ты не самый большой его поклонник, но мы с ним работаем уже много лет, у него есть все данные. Посмотрим. Возможно, у его племянника и есть данные, но Ральф это Ральф. Когда ты переезжаешь? В конце августа мы спокойно успеем привести в порядок дела а в Вермонте. Чертовски красивая осень. Лицо моего наставника смягчилось. Можешь звонить или приезжать любое время. Моя дверь для тебя всегда открыта. Отлично. Я принялся перекладывать бумаги. Надо будет сходить на ужин, пока ты не уехал. «Алекс, я серьезно, и не надо изображать равнодушного засранца, которому никто не нужен. Знаю, последние месяцы тебе пришлось нелегко без а вы? «Не надо». Я стиснул зубы. «Мы ее не обсуждаем. Точка». Ава перестала ходить на Крафмага, что было вполне ожидаемо, но Ральф не переставал говорить о ней с тех пор, как узнал о нашем разрыве. Я не рассказывал ему грязных подробностей просто сказал, что ничего не вышло но он продолжал меня доканывать, упорный ублюдок. «Мне всегда казалось, что ты не из тех, кто убегает от проблем», — заявил он. «Я ни от чего не убегаю». «Тогда почему так ужасно выглядишь? Не говоря об отвратительном настроении, в котором ты пребываешь с января?» «Мы не станем это обсуждать». На виске начала пульсировать жилка. «Именно поэтому я ненавидел человеческое общество. Люди вечно не могут заткнуться». «А теперь, если позволишь». «Сэр?» В кабинет снова заглянула Каролина. Вид у нее был бледный и всерьез напуганный. «Эм, у вас еще посетитель?» «Если встреча не назначена заранее, я не желаю их видеть». «Но, эм, дело в том...» «Не беспокойтесь, я сама». В кабинет по хозяйски ворвалась статная блондинка. Жилка на виске запульсировала сильнее. «Бриджит, принцесса Эльдоры, пришла повидать засранца» то есть Алекса Волкова. Она улыбнулась вежливо и вместе с тем угрожающе. Я был впечатлен и весьма раздражен. Неужели в наше время невозможно найти компетентных сотрудников, которые не пропустят злоумышленников в мой кабинет? «Принцесса!» — Ральф помахал ей двумя пальцами. «Ральфи?» — кивнула она. «Ральфи?» — даже спрашивать не стану. Здоровяк-телохранитель Бриджит встал у нее за спиной, как обычно, с крайне хмурым лицом. «Возможно, это единственный человек на свете с более бесстрастным видом и более дерьмовым нравом, чем у меня». «Простите?» Каролина была на грани паники. «Принцесса...» «Иди, я разберусь». До разговора с вице-президентом сорок минут, и я уже потерял достаточно времени. «Я тоже пойду», — Ральф встал. «Я приглашу тебя на ужин, но, похоже, сперва ты должен кое с чем разобраться». Он кивнул Бриджит, не сводя с меня глаз. «Подумай над моими словами». «Конечно. Я скорее наемся ржавых гвоздей, чем поеду в Вермонт. Я не ценитель деревенской жизни». Когда за Ральфом и Каролиной закрылась дверь, я откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Чем обязан такому удовольствию ваше высочество?» Я смотрел на нее с бесстрастным видом и старался не думать, в каких обстоятельствах видел Бриджит в последний раз. Она увозила от меня Аву в своей машине. Я толкнул Аву сам, но все равно немного ненавидел Бриджит за то, что она смогла утешить Аву, когда не смог я. Блондинка посмотрела на меня свысока. «Я знаю, что ты сделал. Давай поконкретнее. За свою жизнь я успел сделать очень многое, и тебе это прекрасно известно». «Хватит идиотничать!» Бриджит подошла поближе и наклонилась ко мне, упершись руками в стол. Ее глаза блестели стальной уверенностью. «Ты устроил слежку за Авой!» «Мои плечи напряглись прежде, чем я успел заставить себя расслабиться». Принцессы не должны говорить слово «идиотничать». Это ужасно недипломатично. «Не уходя от темы, Рис...» Она кивнула в сторону телохранителя. Чем дольше он на меня смотрел, тем мрачнее становился стальной взгляд. Его поймал. Мир все-таки очень тесен. Как выяснилось, они вместе служили в армии, и Рис спас ему жизнь, так что раскололся он весьма быстро. «А теперь объясни-ка, пожалуйста, зачем именно ты устроил за слежку Неужели тебе мало?» «Вот гаденыш». Понятно, почему тот парень перестал выходить на связь. Вот тебе и прославленная честь морских котиков, некомпетентность и вероломство, бич всего мира. Возможно, вам стоит проверить информацию, потому что я ничего не делал. Холодно сказал я. Что за бред? Алекс, не лги. Ты не так хорош в этом деле, как думаешь. Бриджит пронзила меня взглядом. Он сказал, ты велел ему за ней присматривать. Не вредить ей, а защищать. Горло сдавило уже знакомое ощущение, распространяясь все шире, пока не охватило сокрушительной хваткой весь череп. «И вы ему поверили?» Я расправил рукав рубашки. «По-моему, твой телохранитель слишком легковерен. Неудивительно, что тебя смогли похитить у него из-под носа». Из горла упомянутого телохранителя вырвался низкий рык. Он шагнул вперед, и его глаза обещали возмездие, но Бриджит остановила его предупреждающим взглядом. «Снова меняешь тему». Она расслабилась, и ожесточение сменилось задумчивостью, отчего волосы у меня на затылке встали дыбом. Бриджит опустилась, выпустившая после ухода Ральфа кресло, и закинула ногу на ногу. Я не предлагал тебе сесть. Мне было абсолютно плевать, что она принцесса это мой кабинет, это мое королевство. Бриджит проигнорировала мои слова, а я уже взял телефон и собирался вызвать охрану, когда она сказала: Ты тайно нанял человека следить за Авой, потому что ты по-прежнему к ней неравнодушен. «Какого дьявола все взялись о ней болтать? Сегодня что, день истязания Алекса имени Мавы? Я швырнул трубку на стол и встал. На сегодня с меня хватит общения. Вице-президент подождет другого дня или другой недели. У меня нет на это времени. Я по-прежнему к ней неравнодушен», — повторила Бриджит. «Прими лекарство от иллюзий, принцесса. Я ее использовал, получил желаемое и закончил. Закончил уже несколько месяцев назад. Я натянул куртку. А теперь да отвали». «Для такого сдержанного человека, как ты, ты ужасно взволнован», — заметила она. «Интересно, почему?» «Давай ты займешься своими делами, а я — своими». Я сверкнул взглядом в сторону Риса, который угрюмо посмотрел на меня опасными серыми глазами. Бриджит нам «Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь, что я имею в виду». «Ладно, продолжай все отрицать». Бриджит встала, чуть побледнев. «Значит, тебя не интересуют новости про Аву». «Какие новости?» Вопрос сорвался с губ прежде, чем я успел его остановить. Черт! На губах у Бриджит заиграла победная улыбка. Судя по ней, поджулся, смертельно доставучая, обязательное качество для подруг Авы. «Да забудь, тебе же плевать». «Просто скажи», — процедил я. «Только когда ты признаешься». Мой пульс подскочил до пугающих значений, я уже был готов дать принцессе пинка, если бы не чертов телохранитель. «Мне не в чем признаваться». «Для якобы гения ты удивительно глуп». бриджет каким-то образом умудрялась смотреть на меня свысока, даже когда я стояла, а она сидела. «Ты бы не стал просто так нанимать человека для слежки за Авы и ее защиты все эти месяцы. Скажу прямо, я презираю тебя за твои поступки и не хочу, чтобы она тебя прощала, но... Моя любовь к ней сильнее ненависти к тебе, и она так и не пришла в себя после Филадельфии». На ее лице появилось беспокойство. «Я ничего не рассказывала, потому что думала, тебе все равно, но теперь, когда я узнала...» «Не оскорбляй меня очередными отговорками», — выпалила она, когда я открыл рот. «Может, у меня и не рекордный уровень IQ, но я не идиотка. Совершенно не хочется признавать, но...» «Ты единственный, у кого есть хоть малейшая надежда до нее достучаться. Я пыталась Джулс, пыталась Стелла, пыталась Джош, старался изо всех сил, но...» «Все тщетно». Услышав имя Джоша, я слегка вздрогнул. «Ава в порядке. Жива, здорова и прекрасно учится. Она даже начала самостоятельно ходить в бассейн и плавать. Притворяться смысла больше не было. Бриджит видела мои уловки насквозь. «Внешне Ава в порядке», — сказала она. «Но не внутри. Она... Даже не знаю, как тебе объяснить. Ей словно не хватает той искры, которая делала ее с собой». «Я прекрасно понимал, что она имела в виду. Та самая искра погасла у меня на глазах». Судорожно вздохнув, я попытался собраться с мыслями, бурлящими в голове. Обычно они были кристально ясными и выстраивались в идеальном порядке для анализа и разработки стратегии. Но последние месяцы я едва спал и не ел уже почти 24 часа. Я был в смятении, в смятении с тех пор, как... отпустила его. «Не знаю, сможет ли она тебя простить», — сказала Бриджит. «И хочу ли я, чтобы она тебя простила, но речь идет не обо мне, а о ней?» «Представь!» Каково ей пришлось, когда она выяснила, что отец и парень ее обманывают. Причем уже очень давно. Причем выяснила практически одновременно. По ее словам, она оставила все в прошлом, но подобные вещи нельзя просто оставить в прошлом. Бюджет мрачно на меня посмотрела. Хотя бы расскажи ей о своих истинных чувствах. Она утратила веру в себя, тем более в любовь и в других людей, а Ава без веры в людей или в любовь уже не совсем Ава, правда? Мое сердце сжалось в тугой узел, перекрывающий доступ воздуха к легким. Не могу. Почему? Ведь ты переживаешь о ней. И возможно. Она помолчала, задумчиво разглядывая мою сжатую челюсть и напряженные мышцы. Ты даже ее любишь. Убирайся. Ты ведешь себя как трус. Я думала, ты ничего не боишься, а ты боишься признаться ей в своих истинных чувствах. Потому что без меня и будет лучше. Ясно? Я взорвался. Эмоции, сдерживаемые, несколько месяцев вырвались наружу огромной обжигающей волной. Рис поддался вперед, но Бриджит остановила его движением руки, зачарованно глядя на меня голубыми глазами. Я вполне мог ее понять. Раньше я не взрывался перед другими людьми никогда. Странным образом я почувствовал облегчение. Я не смог ее защитить. Она пострадала из-за меня. Дядя похитил ее из-за меня. И я не смог его остановить. Я стиснул зубы, пытаясь успокоить бушующий пульс. Пять месяцев спустя я по-прежнему просыпался по ночам в страхе, что Ава попала в беду, представляя все ужасы, которые могли с ней произойти, если бы события в кабинете у дяди развернулись иначе. Именно поэтому я нанял частного детектива-телохранителя. Приглядывая за Авой самостоятельно, я бы подверг ее еще большей опасности, но я не собирался оставлять ее без защиты. Разумеется, мне следовало уволить парня за неумение держать язык за зубами, но это Вашингтон. Бывшие военные сотрудники секретных служб здесь на каждом шагу. Лицо Бриджитт смягчилось. «Ты спас ей жизнь». «Если бы не я, она бы вообще не попала в такую ситуацию», — с горечью сказал я. «Всем моим близким грозит опасность, и из-за этого я обвел рукой свой просторный кабинет. Я не могу гарантировать их безопасность». Я раздраженно запустил пальцы в волосы, радуясь, что мой кабинет защищен звукоизоляцией и затемненными стеклами. «Персоналу точно не стоило видеть, как я выхожу из себя». «Ничего в жизни нельзя гарантировать, но ты — Алекс Волков. Дядя застал тебя врасплох, поскольку был твоим дядей, но теперь, когда он вышел из игры, неужели ты думаешь, что кто-то осмелится встать на твоем пути?» Ближет покачала головой. «Если да, то, наверное, тебе действительно стоит держаться от Авы подальше. Как я уже сказала, мне отвратительны твои поступки, но я верю, что ты ее любишь, даже если ты слишком упрям или глуп, чтобы это признать». У меня IQ-160», 160, оскорбленно парировал я. Умственный интеллект не равен эмоциональному, возразила она, и не прибивай, принцессу, это грубое нарушение этикета. Как я сказал, это слишком упрям или глуп, чтобы это признать, а теперь уже слишком поздно. Я помолчал, осознавая услышанное, где-то внутри зашевелился ужас. Объясни. Бриджит с рисом переглянулись, и она осторожно сказала: Ава уезжает в Лондон. Она поменяла место обучения. Ее самолет улетает через... Она посмотрела на часы. Час. Лондон. Другой город, другая страна, другой континент. Она, кажется, за тысячи километров от меня, черт подери. Ужас превратился в полномасштабную панику. «Какой рейс?» — прорычал я. «Не знаю. Мне хотелось ее придушить и плевать на риса, готового меня схватить, если я хотя бы дернусь в ее сторону. Богом клянусь, Бриджит!» «А зачем тебе знать?» — спросила она. «Ты ведь за ней не побежишь», — ты сказал. «Потому что я люблю ее!» Я хлопнул ладонями по столешнице. «Ну что, счастливо?» «Я так сильно ее люблю, что скорее откажусь от нее, чем причиню ей боль! Но если ты думаешь, что я отпущу ее в чужую страну в одиночестве без защиты, подумай еще, а теперь рассказывай про чертов рейс!» Брижет рассказала, и в ее глазах блестели искры триумфа. Я прекрасно понимал, что угодил в ее ловушку, но мне было плевать. Меня волновало только одно — как добраться до аэропорта за ближайший час, черт побери, за ближайшие пятьдесят минут. С остальным я разберусь потом, Защиты А, вы своими врагами, а пока... Нужно было просто ее увидеть, ее обнять. Я проскользнул мимо Бриджит и Рис и понесся к лифту, не обращая внимания на испуганно вскочившую Каролину. «Отмени разговор с вице-президентом. Передай мои самые искренние извинения и скажи, что возникла чрезвычайная ситуация. И забронируй мне билет в Европу с вылетом в ближайшие три часа». Скомандовал я, пробегая мимо. «Из аэропорта Далес». «Вы просите меня отменить?» «Да». «Конечно, сэр». Каролина принялась за работу. Ее пальцы парили над клавиатурой. «В какой город?» «Неважно, просто сделай». «Сию минуту, сэр». Билет нужен только, чтобы попасть внутрь аэропорта. В обычные дни до аэропорта было около получаса езды, но, разумеется, именно сегодня дорожные рабочие решили развернуться в полную силу. Многие улицы оказались перекрыты, а водители словно соревновались за звание самого медленного водителя в мире. «Убирайся отсюда!» — прошипел я стоящему спереди Лексусу. «Господи, в этом городе хоть кто-то умеет водить!» По ощущениям, я нарушил правила не меньше тысячи раз, но добрался до аэропорта за 35 минут. Парковка, досмотр, к счастью, королей не хватило ума зарегистрировать меня по интернету, и я уже несся по терминалу в поисках номера выхода АВЫ. Я словно очутился в худшем на свете киношном клише. Бежать по аэропорту в надежде убедить любимую женщину, дать мне еще один шанс. Как оригинально. Но если таким образом я смогу добраться до АВЫ, я готов провернуть это в прямом эфире. Мы с Авой не разговаривали несколько месяцев, но нас по-прежнему связывала некая нить, несмотря на случившиеся в Филадельфии. И что-то подсказывало мне, если она сядет на самолет, все изменится. А мы, или то, что от нас осталось, изменимся. И я ужасно боялся. Однако за страхом скрывался и проблеск гордости. Девушка, которая год назад боялась даже подходить к воде, и мечтала путешествовать по миру, думая, что никогда не сможет этого сделать, впервые летела международным рейсом, летела над океаном, глядя собственному страху в лицо. Я никогда в ней не сомневался, и она не нуждалась ни в чьей поддержке. Мне стало интересно, испытывают ли другие люди столь противоречивые эмоции каждый день. Если да, мне их почти жаль. Это настоящая мука. Я увернулся от матери с коляской, обошел медлительную компанию студентов в футболках неприятного неона-зеленого оттенка. Номера выходов мелькали, словно в тумане, пока я не добрался до нужного. Внутри все сжалось, когда я увидел пустую зону ожидания и закрытую дверь на взлетно-посадочную полосу. «Рейс 298. Уже улетел?» — спросил я у сотрудницы за стойкой. «Эм, да, сэр, боюсь, самолет взлетел несколько минут назад». Ответила она извиняющимся тоном. «Если вы хотите забронировать другой рейс, я пошел прочь». И сердце выбивало в груди отчаянный одинокий ритм. Самолет улетел, а вы уехали.